Глава шестая. Тапки не верну. «Я знал, что этим все закончится!» — воскликнул Бульон. «Пардон, муа, палкой ловить метеорит. Сейчас как бомбанёт предлагаю вернуться домой!» Вовка свесился с ветки. «Пап, ты там как? В шо форошо!» — откликнулся папа, выныривая из сугроба. «Кажется, я вывихнул лодыжку!» Вовка спустился с сосны. За ним спрыгнул бульон. «Что теперь зашвырнем? Может, не мелочиться, сразу весь залатанный узелок запустить?» «Бульёша, ты голова!» «Мы сейчас метеорит в узелок поймаем!» «Чушь! Как ты узелок накинешь на метеорит?» А этого и не нужно. Метеорит сам в узелок упадет. Пап, какие точные координаты его падения? 10 шагов в сапогах-скороходах на северо-запад от сосны. Больше нельзя было терять ни секунды. Метеорит снижался с огромной скоростью. Вовка схватил узелок, натянул сапоги-скороходы, отсчитал 10 шагов от сосны и расстелил золотанный платок на снегу. Потом отбежал в сторону. Огромная светящаяся точка увеличилась до невероятных размеров. Раздался громкий взрыв. Задрожало небо. Сугроб, в котором сидел папа, подскочил вверх и повис на сосновых ветках. Сам папа куда-то исчез. Вовка угодил на крышу подъемника. В горах повисла звенящая тишина. Только в небе парила скатерть Самобранка. Медленно кружась, она опустилась мальчику на голову. — Ну и дела, — тихо произнес Вовка. — Сударыня, чего изволите? Вы здесь будете завтракать или с собой завернуть? — откликнулась скатерть Самобранка. Вовка скинул с себя скатерть и огляделся. Метеорита он не увидел. Папа и кота тоже. Что же произошло? Мальчик поежился. Он только сейчас сообразил, что отправился за папой в одной пижаме. Сапоги-скороходы с него слетели, тапки тоже исчезли. Зато на пеньке сидела крупная пушистая белка в тапках и держала залатанный узелок. Вовка съехал с крыши подъемника. Белка не пошевелилась. Вовка подошел поближе. Белка моргнула одним глазом. «Белка, верни мои вещи!» Осторожно попросил Вовка. «А я тебе орешка вдам Он сделал ладошку ковшиком, чтобы Белка подумала, будто там лежат орехи. Белка моргнула другим глазом. Орешки ее не привлекли. «Отдай сейчас же мои вещи!» рассердился Вовка. «Тапки не верну!» Басом ответила Белочка и громко икнула, протянув Вовке залатанный узелок. «Держи крепко, там метеорит!» «Бульон! Это ты, что ли? А где папа?»